Глава 26. шестая он расстался с ликом возле постоялого двора, вручив ему несколько бронзовых монет. «На, выпей напоследок вина и ступай домой», — сказал он на прощание. «Ты это заслужил?» «Заслужил? Да мне это позарез необходимо после такой беготни с прятками. Не говоря уж о вонище, чтобы о ней забыть, мне нужно выпить очень много». Он приподнял полутуники и сморщился. «Только вот домой меня в таком виде жена хрен пустит!» Хмыкнув, Катон похлопал его по спине и направился к морской базе, держась в тени и прислушиваясь к каждому звуку. Остерегаясь погони, он, однако, не переставал размышлять обо всем случившемся. Его подозрения относительно связи Анабарба с пиратами возникли не на пустом месте и явно имели смысл. В конце концов, любой торговец мог польститься на дополнительный приработок, которая давала продажа сведений пиратам. Но какова связь между анабарбом и Руфом Полоном? Представлялось очевидным, что в доме городского советника торговец был не просто гостем, иначе Полон не переполошился бы так и не послал людей в погоню за Катоном. И насколько это было серьезно? Он хотел отпугнуть Центриона или отделаться от него раз и навсегда? Катону легко было представить себе такой вариант быстрый удар кинжалом в темном грязном переулке и конец затеянному Центрионом расследованию. Но тогда получалось, что Полон заодно с барбам. А это казалось бессмыслицей. Какая Полону выгода в том, что пираты подрывают морскую торговлю Равенны, главный источник его доходов? Более того, Полон собирался покинуть порт из опасения возможного набега пиратов. Он их боялся, и ему было что терять. «Вряд ли этот человек мог быть заинтересован в разграблении города. Но если анабарп с Полоном не работают на телемаха, то на кого они работают?» Задержавшись на углу, Катун потер глаза. За последние дни ему едва удалось рвать несколько часов сна. Голова раскалывалась, но что было еще хуже, мысли путались и туманились, так что ему было все труднее сосредоточиться, разбираясь в запутанной ситуации. Снова открыв глаза, и взглянув в сторону моря, молодой человек заметил над хаосом черепичных крыш окружающих зданий первые проблески рассвета. Небо над головой было чистым, суля подходящую для плавания погоду. Ну что ж, его маленькая, состоящая из берем флотилия, через час будет готова к выходу в море. Собравшись силами, Катон поспешил вперед. К тому времени, когда он вернулся на базу, Солнце уже поднялось над горизонтом, и его слепящие лучи через окна резиденции префекта освещали дальнюю стену. Катон, прищурившись, смотрел в окно на военную гавань. Все беремы стояли на якоре, на палубах темнели фигуры спящих людей. Только спартанец стоял пришвартованный у пристани с опущенными сходнями, поджидая, когда коттон поднимется на борт и примет командование. Но сначала ему требовалось завершить дела на берегу. Заглянув к себе и спешно переодевшись, Катон отправился в командную резиденцию и, войдя в канцелярию, подозвал ближайшего писца. «Постум, возьми табличку и ко мне». «Слушаюсь, командир». «Прошу прощения». «В чем дело?» «Некоторые командиры всю ночь норовили к тебе попасть». «Что ты им сказал?» «Ничего, командир, то есть, как было приказано, что ты у себя, но ну, не велел беспокоить, без крайней надобности». «Хорошо, это все, что им требовалось знать. А сейчас поторопись, у нас дело». Песец с табличкой устроился на табурете за столом, и Катон начал диктовать приказы. Первое. Купец по имени Аннабарб подлежит взять ее под стражу. Он может находиться в доме Руфа Полона, поэтому дом подлежит осмотру. По задержании Аннабарба надлежит содержать в изоляции до возвращения префекта и флота из Иллирии. Посетителей к нему не допускать, от него ничего никому не передавать. Второе. «Установить наблюдение за Руфом полоным, Фиксировать все, кто к нему приходит, куда он ходит, с кем разговаривает. Отчеты о наблюдениях подавать в письменном виде и хранить в целости, чтобы я мог ознакомиться с ними по возвращении». Подняв глаза, Катун увидел на лице писца удивленное выражение. «Проблема?» Песец поджал губы. «Руф Полон, командир, богатейший, самый влиятельный человек в равенье. С серьезными связями в Риме, если он узнает, что мы шпионим за ним. Прекрасно. Значит, надо позаботиться, чтобы не узнал. Используй лучших соглядатаев. Даже в городе такого размера не может не быть сети толковых осведомителей. Будет исполнено, командир. Катон присмотрелся к лицу песца, выискивая намек на коварство. Вполне возможно, что паутина плетущегося в городе заговора уже затронула и базу. Но в следующий миг Центрион рассердился на себя за излишнюю мнительность. Ему уже в каждом углу враги мерещится. Впрочем, может быть, излишняя бдительность лучше недостаточной. Желательно перед отплытием предпринять шаги, направленные на то, чтобы, пока флот борется с пиратами, разоблачить предателей. Но в этом деле ему придется полагаться на верность слуг императора. Больше не на кого. Подавшись к песцу, он указал на лежавшую у того на колени табличку. Где-то здесь, в порту, завелись предатели, сообщающие пиратам обо всех наших действиях. Это уже стоило нам многих кораблей и сотен человеческих жизней. Я хочу найти их и разделаться с ними. Если выяснится, что пираты были предупреждены, я прослежу за тем, чтобы ответственные заплатили за это жизнью, понял? Хранить все в строжайшей тайне. Вводи в курс дела лишь тех, кого будешь использовать, и лишь настолько, насколько это необходимо в каждом конкретном случае. Я оставляю это дело в твоих руках, постум. Постарайся не подвести меня. Есть, командир? Что-нибудь еще? Нет. Постум кивнул. Хорошо, командир. Но могу я поинтересоваться, как мне действовать, если исполнение твоих приказов вступит в противоречие с позицией командира, которого ты оставишь во главе гарнизона? Погоди. Кот он достал чистую восковую табличку, торопливо набросал дополнение к данным песцу инструкциям, а закончив, пододвинул к себе стоявший на краю стола ларет с печатями префекта, поднял тиковую крышку, извлек печать командующего флотом Равенны, твердо прижал ее к воску и, проверив отпечаток, передвинул табличку через стол к песцу. «Вот. До возвращения префекта ты получаешь в этом вопросе всю полноту полномочий. Но используй их только в том случае, если приказы Центуриона станут мешать расследованию». «Понятно, командир?» Песец, отсуретовав, покинул кабинет, а Катон на миг замешкался за столом, разрываясь между двумя обусловленными чувством долгостремлениями. Больше всего ему хотелось найти того, кто продал своих соотечественников пиратам, ибо, по его мнению, не могло быть человека более мерзкого и презренного, нежели тот, кто ставит личную корысть выше блага империи и народа. «Коварные изменники должны поплатиться своими жизнями» однако в настоящий момент он в этом отношении ничего больше предпринять не мог. В сотнях миль отсюда, на Иллирийском побережье, товарищи отчаянно нуждались в подкреплении, чтобы иметь возможность совладать с Телемахом и его разбойниками. Вполне возможно, они уже атакованы, а может даже разбиты и уничтожены. При этой мысли Катон сжал кулаки, но потом прогнал ее, сочтя глупостью и хуже того паникерством. «Да, при первом нападении пираты получили преимущество, но именно благодаря предательству. В другой раз римские корабли не будут перегружены припасами и снаряжением, их придет больше, и следующее сражение пираты проиграют, даже Вителлию». Катон попытался вспомнить все, что мог о телемахе. Он явно человек хладнокровный, собранный, безжалостный реалист. Такой не ввяжется в схватку, в которой нельзя победить. Куда более вероятно, что он сменит тактику» станет атаковать отдельные снабженческие или патрульные суда, выматывая римлян до тех пор, пока они не прекратят операцию или не ослабнут настолько, что с ними можно будет покончить, нанеся новый сокрушительный удар. Противоборство между непомерными амбициями Вителия и расчетливым коварством Телемаха в любом случае обещало дорого обойтись личному составу флота Равенны. Раздраженно стукнув по столу кулаком, Котон поднялся, вышел из кабинета и покинул здание резиденции. За плацем у пристани стоял готовый к отплытию спартанец. Боец, дежуривший у трапа, по приближении Центуриона вытянулся по стойке смирно и ударил по земле древком копья. Едва ступив на палубу, Котон крикнул триерарху. «Отчаливаем немедленно!» Он перешел на корму и стоял там, пока матросы и гребцы втягивали на борт трап и отдавали швартовы. Несколько человек, упершись в толстый шест, оттолкнули нос корабля от пристани, а потом, несколько раз сместившись назад по длине корпуса, повторили это действие несколько раз, пока полоса воды между кораблем и причалом не оказалась достаточно широкой, чтобы можно было спустить на воду весла. Повсарий начал отбивать размеренный ритм, весла задвигались, и спартанец заскользил по направлению к стоявшей в гавани на якорях флотилии. Завидев это, Триерархи Берем стали отдавать приказы поднимать якоря и заворачиваться, чтобы занять место в строю позади спартанца. Флотилия вышла в главную гавань, сопровождаемая взглядами нескольких ранних пташек с причалов и палуб, укрывшихся в ней торговых судов. С кормы Триремы Катон бросил взгляд на портовые склады и видневшиеся за ним черепичные крыши городских домов, с такого расстояния казавшихся игрушечными. Солнце уже поднялось над горизонтом, когда спартанец, держа курс прямо на его слепящий свет, вышел в открытое море. Нос корабля приподнялся на вспеневшейся волне, и Катон ощутил щекой холодок бриза. Как только корабль удалился от суши, триерарх приказал убрать весла и поставить главный парус. Глаза Катона на миг прикрылись, открылись снова, опять закрылись, и он совсем было поддался теплой, убаюкивающей усталости» но каким-то чудом встрепенулся и все-таки избежал падения на палубу. «С тобой все в порядке, командир?» — спросил рулевой. «Да, я в норме. Просто устал. Думаю, мне стоит присесть на минутку». Он опустился на палубу и привалился спиной к борту. «Отдохну час», — твердо сказал себе Катон. «Не больше». Спустя момент он уронил голову так, что подбородок уткнулся в складки плаща, и задышал глубоко и размеренно, совершенно не замечая ни того, как качается палуба, ни того, как хлопочет на ней команда, направляя бег спартанца. Рулевой смерил его взглядом, улыбнулся, покачал головой и снова сосредоточился на своей задаче, поддерживая курс к далекому берегу Иллирии.